Глава 42 вторая Перед тем, как выйти из машины возле банка СЭП, Эрик поёжился. Поначалу у него была мысль взять с собой биатрис но она, похоже, слегка выведена из равновесия. Пожалуй, лучше будет, если он отследит новую зацепку сам и посмотрит, куда она его приведёт. А потом он всё расскажет биатрис когда будет знать больше, а она тем временем успеет собрать необходимые сведения. Он и раньше замечал что она склонна бросаться в омут с головой, когда они что-то находят. Пытается перехватить инициативу. К тому же посещение массажного салона задело ее живое Или это он сам слишком очерствел? Он-то повидал места куда хуже. Но, само собой, он сообщит в отдел по борьбе с проституцией. Политики не должны чувствовать свою безнаказанность. Отбросив эти мысли, он поднялся по ступенькам банка СЭП. Что-то тут не сходится. Человек не мог одновременно находиться на массаже у Пю и в своем рабочем кабинете, без всяких отметок в листах входа-выхода. Он кивнул охраннику в будке за стеклянными дверьми. Тот вышел и открыл ему. «Привет! Отлично, что ты на месте! Можем посмотреть прямо сейчас?» Коротко стриженный охранник в строгом сером костюме с готовностью кивнул. Похоже, его нисколько не расстроил перерыв в одиночном бдении. Само собой. Но не уверен, что мы найдем еще что-нибудь, помимо того, что вам удалось выяснить, когда вы беседовали со мной и вторым охранником Касимом в пятницу. Посмотрим. Ты нашел оригинал списков на вход-выход. Мои копии остались на работе. Охранник кивнул на раскрытый журнал на столе в будке. Эрик последовал за ним внутрь. Здесь рукописные. «Электронный, с тренажерного зала, я могу открыть в компьютере». Эрик достал каталог персонала, лежавший на столе у охранника, и перелистал страницы. «В первую очередь, меня интересует вот этот парень», — сказал он и поставил крестик рядом с одной из фотографий. «Сама не отвечает на телефон, так что, надеюсь, ты мне поможешь с этим делом». Охранник кивнул. Быстро вел несколько команд и с удивлением уставился на экран. Потом еще раз проделал то же самое и покачал головой. «Я знаю его в лицо, но я ничего не нашел по фамилии под фотографией. Только по табельному номеру». Он посмотрел на обложку каталога. «Каталог выпущен год назад, странное дело. Фамилия изменена, но вот он...» Охранник повернул экран к Эрику и стал рассматривать фотографию. «Похоже, он проработал несколько лет за границей. Вернулся, похоже, пару месяцев назад. А что именно ты хотел выяснить?» «Я не нашел его в списках, которые получил от вас. Или же я смотрел не на ту фамилию, похоже, у него их несколько. Покидал ли он здание СЭП во второй половине дня в прошлую пятницу?» Охранник с заговорщическим видом подмигнул ему и стал перелистывать журнал «назад». Потом покачал головой, забил в компьютер несколько команд и обернулся с разочарованным видом. «Нет, похоже, он оставался в здании. Ничто не указывает на то, что он выходил, по крайней мере, по своему пропуску». Эрик растерянно взглянул на него. «Подожди-ка, он не вписался в журнал от руки и не вышел по своему пропуску. Разве существуют другие возможности?» «На самом деле нет». Но случается, что двое друзей тренируются в подвале, а потом очень спешат на обед. Тогда бывает, что один выходит из зала по своей карте, а второй быстро проскакивает за ним. Охранник пожал плечами. Иногда такое случается, хотя это и против правил. Тогда в течение нескольких секунд звучит предупреждающий сигнал. А так возникает задержка на несколько секунд, прежде чем тот, кто идет следом, сможет приложить свою карту. Он рассмеялся. А несколько секунд для тех, кто здесь работает, может означать очень много. Он мог вернуться тем же путём и проскользнуть внутрь, когда кто-то выходил. Нет, это невозможно. Тот шлюз работает только в одну сторону. Там можно только выйти. Если он вернулся, то должен был пройти мимо нас со своим пропуском. А если забыл его то должен был показать удостоверение личности и вписать своё имя в журнал. Должно быть, он оставался в здании. Выходя на улицу, Эрик покачал головой. Наверное, Пю что-то перепутала. Надо будет поговорить с ней ещё раз. Посмотрев вслед темнокожему полицейскому, вышедшему через двери на улицу охранник Юнос Ларсон ещё раз рассеянно перелистал каталог персонала. Хотя он ничего и не нашёл, но чувствовал себя на подъеме. Он участвовал в расследовании убийства. Будет что рассказать приятелям. Юнас повертел в руках визитку, которую оставил ему следователь. Наверняка он еще чем-то может оказаться полезным. Найти что-нибудь такое, что ему зачтется, когда он снова попробует поступить в полицейскую академию. Может быть, удастся попросить Эрика Свенсона написать ему рекомендательное письмо? Следователь хороший малый. Общался с ним как с равным. Они могли бы помочь друг другу, если бы только он сумел что-нибудь разыскать. Он еще раз перелистал списки входа-выхода за ту пятницу. Его внимание привлекла отметка на полях. Он видел ее и раньше, но как-то не задумывался. Там от руки было написано «ПБ». Он сверился с фотокаталогом. Это явно не тот человек, которого ищет следователь. У него другие инициалы. Скорее, это Пэр Но ведь у него подпись ПБО. Почему же тут не так? А это вообще важно? Возможно, кто-то вернулся с обеда без пропуска, и его по каким-то причинам записали на полях. Юнас раздраженно потер виски. Во второй половине дня начинается стресс, когда столько народу ходит туда-сюда. А сам он к этому времени обычно уставший после долгого дня однако мог бы вспомнить, в чем тут дело, если даже он сделал коротенькую заметку, которую потом забыл расписать. Он изо всех сил напряг память. Она включилась не сразу, как нежелающий заводиться замерзший мотор, но потом он вспомнил. Отметку сделал не он, а его коллега, Касим хусейнбор В ту пятницу... Он пришел раньше, до начала своей ночной смены. Просто повезло, что их оказалось двое, учитывая, что потом началось. Сам он вынужден был утешать сотрудников, столпившихся у входа, а Касим записывал тех, кто проходил в здании. Юнос написал себе бумажку и положил на стол, чтобы не забыть спросить Касима об инициалах, написанных от руки на полях, когда тот придет на ночную смену.